Потонуть бы твоим баржам, бесова кукла, Всем бы до последней погореть у проклятика. Примечание. Проклятик проклятый. Конец примечания. А самого по стрелам бы положила, Рукам-ногам отсохнуть бы у анафемы. Примечание. Пострел — апоплексический удар. Конец примечания.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 Пуще прежнего кричал Смолокуров, отпирая дверь. «Штафи эту пригнали!» Протягивая в полуотворенную дверь, гусиную шею робко промолвил Фадеев. «Отколь!» «И застрахани!» — сказал почтальон. Молвил Фадеев, протягивая в дверь руку с письмом. «В спальню войти!» — не посмел он. Быстро сорвал печать Марко Данилыч и стал читать письмо. И Астрахани оно было, от прожженного. Почтмейстер наказывал напомнить вашей милости насчет осетрины, начал было Василий Фадеев, но Марко Данилович гневно прикрикнул «Убирайся, пока мест цел". Аки, без опаленный крестным знаменьем, исчез Василий Фадеев. Читает Марко Данилович.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 Будто бы они и казенные, и казачьи воды, а равно и вольный промысел, и владельческих знатную часть берут себе на откуп на двенадцать лет. Примечание. Солельщик солит рыбу. Икреник вынимает икру и пропускает ее через грохот. Жиротоп вытапливает жир из бешенки или из тюленя, Клеевщик вынимает и сушит рыбый клей. Казачьи воды, принадлежащие астраханскому казачьему войску. Вольный промысел воды в Каспийском море от земли уральских казаков или от Гранова-Бугра до острова Ракуши, а отсюда до жилой Косы, реки Эмбы, и дальше до Мангышлакских гор с заливами Мертвым Култуком и Сартажем. Конец примечания. Тогда на всех ватагах будет вся ихняя воля. И на Волге, на низу, и на море станут одни и властвовать. Другие, значит, из их рук гляди. Оттого от самого и нет стати, по моему рассуждению, очень нарадоваться, что они Самойловича они крепко прижали. Господина Меркулова...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 И не мог он вспомнить без смеха, что промышленник ему в Харьковскую губернию заехал в Зубцовский уезд, город Рыльск, село Рождествено. Но очень не радовало известие о Меркулове с Веденеевым. «Дело многими годами насиженное. Чего доброго, из пакость отойти, молокососы!» Гневит и сильно заботит это Марка Данилыча. И переносит он злобу свою Сорошина на зятье в Зинове Алексеевича. Угораздила же меня лето свести Доронина с свиденеевым, Вот ты и свел на свою голову. То хорошо, что сбили с писью Анафимы, Да ведь того и гляди, что и всем рыбникам накладут шапку окаянные слетышки. Цены спускать. Эх, что вздумали, отятые. Примечание «отятой».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 Мыслей много, а домысла нет. Примечание. Домысел. Догадка, достигнутая путем размышлений. Конец примечания. Ничего на разум не приходит. Хватил смолокуров с с досадой кулаком по столу, плюнул, выругался и стал одеваться. Чай пора пить с Марьей Ивановной. «Вот, сударыня, Марья Ивановна...»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 С усмешкой молвил Марко Данилыч. «Ежель скоро и не помру, так недуги старости одолеют. Да по правде сказать, они, сударыня, помаленьку-то уши подходят, а там впереди труд и болезнь, как царь Давыд в псалтыре написал. А хворому да старому барышня, сударыня, не додел. Помощник нужен ему, а его-то у меня и нет».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 «Сироту не покинет Господь», — молвила Мария Ивановна. «Говорится же, отца с матерью Бог прибирает, а к сироте ангела приставляет». «Конечно так, барышня», — отвечал Марко Данилыч. «Еще сказано, что за Сирова сам Бог на страже стоит. Да ведь мы люди земные, помышляем о земном».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 «И он вас накажет!» Со страстным увлечением. Громко, порывисто говорила взволнованным голосом Мария Ивановна. Глаза горели у ней, будто у иступленной. Немало тому подивился Марко Данилович. Подивилась и Дарья Сергеевна. А Дуня, опустя взоры, сидела, как воду опущенная. Изредка лишь бледные ее губы судорожно вздрагивали.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 а святое Писание тоже сколь-нибудь знаем. Апостол точно сказал, не вдаяй лучше творит». Да ведь сказал он это не просто с оговоркой, сие же глаголю по совету, а не по повелению. И паки, о девах же повеление Господня не имею. Вот тут, сударыня Марья Ивановна, извольте-ка порассудить. Примечание. Послание к Коринфянам, глава 9, стихи 38, 6, 25, конец примечания. «Вот до чего мы с вами договорились», — с улыбкой сказала Марья Ивановна. «В богословие пустились. Оставимте эти разговоры, Марка Данилович». «Писание — пучина безмерная, никому вполне его не понять. Разве кроме людей, особенной благодатью озаренных, тех людей, что имеет в устах слово, так сказать, живота?» «А такие люди есть», — прибавила она, немного помолчав, и быстро взглянула на Дуню. «Не в том дело, Марка Данилович.